«Ахтянка», — читает Геннадий Постригайло. Что такое Охта, петербуржцы знают. Для провинциалов же скажем, что Охта есть селение в одной из заречных частей Петербурга. Занятие охтян — мужчины-столяры, мебельщики или лодочники, женщины же все без исключения молочницы, снабжающие чуть ли не пол Петербурга молоком. Присловие ахтянка у петербуржца сейчас является представление о торговке молоком. ахтяне народ трудолюбивый, как мужчины, так и женщины. Женщины даже еще трудолюбивее мужчин, этот труд дает им самостоятельность. ахтянки трудятся и содержат себя сами. Охта! Раннее утро мая. Семь часов. Ярко светит с неба солнце и освещает серенький, слегка покачнувшийся на бок домик, некогда зеленые облупившиеся ставни, ворота с врезанным в перекладину медным складнем, двор, слегка поросший травой, навес, бурую корову, привязанную под навесом, кудахчущую курицу, возвещающую о произведении на свет нового яйца. Сани, стоящие под навесом с поднятыми кверху оглоблями, и золотистого петуха, старающегося взлететь на эти оглобли. У крыльца толпятся женщины в темных кубовых ситцевых платьях и таких же платках. Они то входят в дом, то выходят из него и стараются говорить шепотом, хотя шепот этот слышнее всякого громкого говора. Между женщин ходит старая мохнатая собака и самым меланхолическим образом обнюхивает подолы их платьев. «Ну что?» — слышится у женщин. «Да чему быть-то? Мучается! Эва, слышите, как кричит-то! Конечно, первые роды, а все-таки не сдобровать ей! Шутка ли? С вечера мучится! Ах, грехи, грехи!» Послать бы в церковь, чтобы царские двери отворили, что ли. и матушка, уж чего-чего не делали. И царские врата отворяли, и богоявленской водой кропили. Ничего не помогает. Дави даже кожу с сугря содрали и опоясали ее голубушку. И то не помогло. Ох, трудно нашей сестре с этими самыми родами. А сам-то убивается? Известно уж, это у из побоев. Говорят, несвоевременно, двух недель не хватает. И как же теперь-чь-то? Вчера поутру как он ее лудил-то? Боже упаси! а Теперь Тверезу-то известно, жалко, как тень ходит. Эва, у окна-то он на верстаке сидит. Женщины начали заглядывать в окно и качали головами. На двор забежала была партия ребятишек, но их тотчас же выгнали вон. На крыльцо выбежала раскрасневшаяся женщина в платке, съехавшим на затылок. — Где Вавилиха? — спросила она. — Здесь, — отвечал голос. — Ивановна, путь к ней. Подсоби как-нибудь, поправь ее. Ты ж знаешь, слава богу, раз десять рожала. — О нет, брат, четырнадцать, подымай выше. Только что ж я там поделаю, коль повитуха даже ничего не может? — — Карповна-то уж на том стоит, — отвечала коренастая пожилая женщина. — Да пойди хоть посмотри на нее. — Да ладно, пойду, только мне сейчас в город по местам молоко нести нужно, — проговорила Вавилиха и вошла в сене. — Коли это не с побоев, так беспременно или с глазу, или с порчи, — говорили женщины. В воротах показалась охтянка молодая бобенка со всеми атрибутами своего ремесла, с коромыслом на плече, с корзинками, привешенными к этому коромыслу, и с выглядывающими из корзинок кувшинами с молоком, составляющими, по крайней мере, двухпудовую тяжесть. — Ну что, еще не разрешилось? — крикнула она, не входя во двор. — Нет еще! Где? И, ах, как мучается-то! — отвечали в один голос женщины. — Ой, страсти-то какие! — Пусть бы попомнила, нет ли на ней греха какого-нибудь особенного. Покаешься-то, говорят, помогает. — Да все перепробовали, родная. А ты в город, что ли? — В город. А то, дави мне, пастух сказывал. Тут у кладбища солдатик один живет. Митриевым звать. Сапожник он. Так очень, говорит, сведущий, все заговоры знает. Микуля хламотой мучилась, ходить не могла, так и в три дня поднял. А где сам-то? Сказать ему. Женщины подошли к окну и начали манить на двор мужа-родильницы, сидящего на верстаке. На двор вышел средних лет мужчина с русой бородой, с клокоченной головой. Он был в ситцевой рубахе и в опорках на босу ногу. Мохнатая собака бросилась к нему и завиляла хвостом. Он дал ей пинка. «Павел Кузьмич, пошли за солдатиком-то! Солдатик такой, сведущий есть!» Крикнула ему женщина с скоромыслом и сообщила, как солдатика звать и где он живет. Муж как бы оживился. «Как же, как же! Беспременно нужно! Что ж ты раньше не сказала!» Заговорил он и тотчас же бросился за ворота. — Шапку-то захвати! Шапку-то! — кричали ему вслед женщины, бросились в дом и вынесли шапку. Через полчаса Павел Кузьмич воротился домой и привез с собой следующего солдатика. Солдатик был рослый, свирепого вида мужчина, в солдатской шинели без погонов, невзирая на лето в ватном ситцевом нагруднике, и говорил басом. Они направились к крыльцу. Все еще стоящие у крыльца женщины тотчас же расступились. Дойдя до крыльца, солдат сел на него и сказал хозяину. — Усмотреть родильницу не стоит, потому все равно. — Я знаю, что тут порча. и Первое дело посылайте за полуштофом. Хозяин бросился в кабак. — Стакан воды, три уголька, три камешка махоньких и серьгу из уха, — скомандовал он женщинам. Те тотчас же бросились исполнять его приказания. Через пять минут полуштов, вода и все прочее требование стояло на крыльце около солдата. Сам он важно покуривал трубку и самым бесцеремонным образом плевал на подолы платьев, стоящих около него и с подобострастием взирающих на него женщин. Выкурив трубку, он выколотил ее о каблук сапога, спрятал в карман, взял стакан и, опустя в него угольки, камешки и серьгу, начал что-то шептать. — Аминь, — закончил он и, обратясь к женщинам, сказал. — Снесите эту воду к повитухе, да скажите ей, чтобы спрыснула родильницу, да сразу, чтобы испужать ее, значит. Приказание было исполнено, но успеха не было. Солдат тогда решился прибегнуть, по его мнению, к последнему средству. Он полез на дерево, достал из гнезда галчонка, свернул ему голову и прибил его крыльями к подворотне. Это средство, хоть и не совсем, но помогло. В полдень раздался крик ребенка. Крик этот возвещал Павлу Кузьмичу о рождении дочери и о смерти жены. Бабы завыли. Солдат допил и собираясь уходить, сказал... «Значит, этот самый человек, который родильницу испортил, умерши. Тут уж никакой заговор не силен. Пригони хоть батальон лекарей, и те ничего не поделают». Спустя три дня умершую похоронили, а новорожденную окрестили и назвали Акулиной. а Акулька родилась хиленькою и слабенькою. Как только она осталась жива, одному богу известно. Начать с того, что тотчас после ее появления на свет соседки в сообществе с поветухой решили, что она недоношена и что ей надо дозреть, для чего замесили ржаное тесто, обмазали им ее и, положив в лукошко, поставили ее на несколько минут в печь, где она, по их мнению, дозрела. Первые дни пять-шесть Акульку кормила грудью одна сострадательная соседка, имевшая грудного ребенка, а после этого срока ее уже начали питать рожком, соской и просто жеваным хлебом. Попечение это взяла на себя ее тетка Марья, бездетная вдова брата Павла Кузьмича, жившая с ним в одном доме. А так как тетке одной было управиться трудно, потому что она, по примеру, всех охтянок торговала молоком и каждый день должна была ходить в город на места, то в подмогу ей была взята из-за хлебов и одежи двенадцатилетняя девочка Аришка, которая и выненчила Акульку. Акулька помнит себя с семи лет. В это время тетка Марья уже начала ее приучать к работе. Приказывала выгонять к пастуху коров, Заманивать на двор хлебом по приходе их с поля и посылала ее в сообществе других ребятишек в соседний лес за черникой и брусникой. Ягоды эти продавались в городе, а следовательно, Акулька уже с малых лет по мере сил зарабатывала себе на пропитание. Отца Акулька помнит очень хорошо. Помнит его столярничье визг пилы, стук молотка, свист рубанка и ремешок на его голове. Помнит она его и пьяного, когда он возвращался из города, отвезя туда работу. Придет и начнет бурлить. — Ложись ты спать, дьявол! Ишь, неотесанный, неугомонный! — крикнет, бывало, на него тетка Марья и топнет ногой. И Акулька сделает то же самое по ее примеру. — Ложись, тетка, спать! Ишь, накисался! — крикнет и она в свою очередь, и также топнет ножкой. Отцу это нравилось. Он брал девочку на руки, целовал ее и ложился с ней вместе. Но тетка Марья тотчас же вырывала ее у него. — Сам напоганился, так и ребенка ангельскую душонку поганить надо. Вот народец. Выпьют на грош, так на рубль веревок надо. Вдруг бы ты уронил ребенка и навек уродом сделал, а? Что тогда? Случалось, что отец раздражался и кидал в тетку Марью рубанком или молотком. Но та была не робкого десятка, сильная, мощная, и пускала в него сама, что попадала под руку, а подчас, призвав на помощь соседей, связывала его. Когда Акульке минуло восемь лет, отец начал учить ее читать, для чего купил азбуку, выстрогал из дерева указку и вырвал из метлы пук розок. Все это было положено на стол, и Акулька посажена за науку. Но учение шло плохо. Отец и сам был плохой грамотей а уж в учителя окончательно не годился. В зиму кое-как она дошла до молитв. Отец был горячий и сердился на все, даже на то, что девочка, пришепетывая, не могла выговорить чистому твоему образу», а говорила «плечистому». «С тобой только грех один». Еще бог за эту науку накажет, — говорил он. С письмом было то же самое. Раз он дал дочери карандаш и сказал, — Ну, напиши мне, бог. Девочка нарисовала кружочек, вопросительно взглянула на отца и спросила, — Тетенька, а глаза нужно написать? В простоте души она думала, что ей нужно было нарисовать Бога, как его рисуют обыкновенно на образах. Отец рассердился и дал ей подзатыльник. На том наука и кончилась. На одиннадцатом году Акулькиной жизни с отцом ее вдруг случилось что-то недоброе. Прежде он пил и напивался только по большим праздникам, да при получении денег за работу. Теперь же вдруг затасковал и начал пить ежедневно. Работа перестала спориться. Виск пилы и стук молотка раздавались все реже и реже. Тетка Марья решила, что его испортили, и при этом сообщила Акульке, что отец пьет от того, что ему захотелось жениться, а ни одна из ахтянских невест за него не идет, потому что все знают его за пьющего человека и драчуна. Но другой же девушке, кроме ахтянки жениться он не хотел, опасаясь взять неработящую и боясь, что та его объест и обопьет. О намерении жениться он даже сам проговорился о Кульке, пришедшей однажды домой пьяной. — Ну, брат окулька хотел тебе в дом мамку привести да не идет за меня и шабаш. — Полно, тятенька, зачем мне мамка? У меня тетка Марья есть, — сказала Акулька. — А вот так и черт его опутал, вот он и чудит, — добавила тетка Марья. — Ну какой ты как сам жених? Разве свиселится какая-нибудь за тебя, за пьяницу пойдет? Ведь прожил же 10 лет без жены. Отслужи-ка ты лучше боребен Сергею Преподобному, а вот он с тебя эту блажь снимет. Отец рассверепел. — блажь — Да какая же это блашка ли человеку бабу нужен Нет, уж это дело плохо, коли за меня ни одна девка замуж не хочет идти кричал он. — Значит, на животерню пора, пора, пора, — закончил он во все горло и, накинув на себя чуйку, побежал в кабак. Тетка Марья только руками разводила. — С ума спятил! — Совсем спятил. Нет, тут дел непросто. Его, наверное, испортили. Потому человеку так зря бесноваться невозможно. Вечером отец явился домой, но явился без чуйки. Чуйка была пропита. Так как стояли сильные морозы, то он простудился и наутро не мог подняться с постели. Кроме всего этого, у него оказались отмороженными уши и пальцы на руках и на ногах. К вечеру с ним сделался бред, и он впал в беспамятство. Соседи решили, что у него горячка, и, переждав ночь, втащили его в госпиталь. В госпитале он и умер. Акулина помнит рев тетки Марьи и причитания соседок, помнит, что и сама она плакала, Помнит, что женщины гладили ее по голове, по шерсти и против шерсти, и говорили «Сирота, круглая сирота!» Помнит похороны на Ахтянском кладбище, чашку с кутьей, и то, что она подавала нищим гроши и по совету тетки Марьи говорила «Помяни за упокой новопредставленного Павла!» После смерти отца тетка Марья и Акулина остались в доме без мужчины. Первое, что они сделали после совершения поминок, продали столярный станок, инструменты и сухой лес и прикупили корову. Второе же решили взять в дом жильца, так как без мужчины невозможно, да и акульки одной за домом не углядеть, а тетка Марья должна была каждый день ходить в город с молоком. Выбор пал на знакомого отставного солдата. Занимающегося добыванием сажи, деланием птичьих клеток И обучением разным фокусам чижей, снегирей, скворцов и тому подобных птиц Жилец переехал, и в доме запахло солдатом То есть махоркой, онучами, сапожным товаром и вообще всякой дрянью Относительно дома женщины были теперь спокойны Солдат был не пьющий, ни буян, и ежели беспокоил хозяев, то только тем, что по ночам, просыпаясь, вздыхал во всю ширину своей мощной груди и при этом громко восклицал «О, Господи, Мать Пресвятая, Святитель Небесная!» Тетка Марья каждый день ходила в город с молоком, а Кулина присматривала за домом, стряпала и задавала корм коровам и курам. По вечерам солдат им рассказывал про ужасы сражений крымской кампании и иногда завирался до последней степени. Раз он рассказывал, что один солдатик в рукопашной схватке до того рассверепел, что схватил чью-то валяющуюся оторванную ногу и начал ею бить неприятеля, и при этом бил так удачно, что положил на месте семь супостатов. Женщины охали и удивлялись. Акулине обыкновенно после этих рассказов снились страшные сны. Снился неприятель в виде гиганта, наводящий на нее пушку, зарезанные коровы и пожар. Так и жили две женщины, работали, трудились и питались. Акулине исполнилось шестнадцать лет. Она развелась вполне. Белая, полная, румяная, высокая, работящая. «Красавица девка!» — говорили соседи. «Из-под руки посмотреть стоит!» И желали ей хорошего жениха. Но сама Акулина и не думала еще выходить замуж. Она помнила пьяного буянившего отца, видела замужних соседок с поставленными под глаза фонарями, видела пьяных воинственных соседей, разгоняющих весь дом и выбрасывающих за окно горшки и плошки, и брак представлялся ей, не испытавший даже гнеты родительской власти, какую-то кабалою. Она была довольна своей судьбой. Была свободна, никому не давала отчета в своих действиях и решила, ежели уж и выходить замуж, то выходить не иначе, как за такого человека, про которого она вполне узнает, что он не мод, не буян и не пьяница. А таких между ахтянами было очень мало. «Кажется, если бы я была замужняя женщина, да меня муж хоть пальцем бы тронул, так я сейчас бы от него убежала, убежала бы, куда глаза глядят». Часто говорила она тетке. «Да полно, полная дура. Найдем и хорошего. Что вперед-то загадывать? А теперь тебе еще замуж рано. Еще успеешь с ребятами понянчиться», отвечала на это тетка. и теперь вот тебе к торговле приучаться надо. Потому я стара стала, ломот в ногах. ты да и силы той нет. Заболею, так что ж тогда?» «Вот, бог даст, наступит весна и пойдет лед, так возьму я тебя с собой в город, да покажу места и покупателей. Пора, маткой и за дело. Полно дома сидеть!» Решила она, и в один легкий день, то есть во вторник, сходила с Акулиной к ранее обеднее, отслужила молебен, снабдила ее коромыслом с корзинками и кувшинами и взяла с собой в город. Акулина скоро привыкла к торговле. Через месяц она уже знала все места, то есть покупателей, приобрела даже новых, сошлась с кухарками и за чайную чашку сливок получала иногда от них целую груду хлебных объедков, которые впоследствии шли для корма коровам. Знала, где и как купить повыгоднее сено и отрубей для коров, овса для кур и кофе и сахару для себя. Вообще она была очень экономной и торговалась, как любой мещанин кулак. В деле торговли она пошла даже дальше тетки Марьи. Ежели она рано успевала распродать молоко, то тотчас же отправлялась в рынок, покупала на вырученные деньги ягод, яблоков или грибов, ходила с этим товаром по дворам и, выкрикивая на все лады его названия, продавала его. Таким образом капитал оборачивался два раза. Трудовой день Акулины проходил следующим порядком. Поутру она вставала в пять часов, мыла и чистила коров, задавала им корму, поила их, потом доила и ставила молоко в ледник. Далее шло внимание с молока сливок, разливка их, питие кофе единственная роскошь, которую она и тетка Марья дозволяли себе, и уборка комнат. Сделав все это, Акулина в сообществе тетки, нагруженная двухпудовой тяжестью, отправлялась с молоком в город, где, избегав с полтора десятка лестниц и вообще сделав с десяток верст, часам к двум измученная возвращалась к обеду домой. Далее следовал обед, кофе и питье, а там опять попечение о коровах. Иногда сбивание масла, делание творогу, не говоря уже о том, что по вечерам нужно было шить себе белье и платье, а также и стирать его. Во время отсутствия обеих женщин наблюдение за домом поручалось, разумеется, жильцу. Из всего этого читатель может видеть, что жизнь, судя по ломовому труду, была нелегкая, особливо если принять в соображение самый ограниченный заработок. Если летом еще ничего, сносно, то зимой в сильные морозы, вышеописанные экскурсии в город, для охтянок бывают просто нестерпимые, оканчиваются ревматизмами, а иногда и отморожением членов. В эти морозы охтянки обыкновенно перед отправлением в путь натираются перцовкой, Намазывают лица и руки гусиным салом и ходят партиями, наблюдая по пути друг за другом, не побелели ли у кого нос и щеки. Но что же делала Акулина по праздникам? По праздникам она не ходила в город, но, встав также в пять часов и сделав все нужное коровам, которых она берегла, как зеницу ока, наряжалась в матерчатое, то есть в шелковое платье Накидывала на голову двуличневый платок и отправлялась одна или с теткой к обидне на Охтинское кладбище, смотрела похороны, покупала на возвратном пути на пятачок пряников, кедровых орехов или подсолнечных зерен и днем забавлялась ими. Летом по вечерам она в сообществе соседских девушек ходила на Безбородкину дачу или на Тимофеевку слушать музыку. Безбородкинские дачные лавеласы очень хорошо знают румяных охтинских девушек, не раз дававших им полновесные затрещины за их волокитские поползновения. Охтянки женщины нравственные, что, надо сказать, редкость в петербургских подгородных селениях. Окулине минуло девятнадцать лет, но сердце ее, как говорится в некоторых романах, все еще было свободно. Охтинские парни один за другим засылали к ней свах и сватов, но свахи и сваты уходили ни с чем. Всем им Акулина говорила про себя, что она еще молода, хочет насладиться девической жизнью, а о замужестве пока еще и не думает. Женихов это злило. — Погоди, царевна недотыка, прочванишься и выйдешь за самого что ни на есть ледащего парня, — говорили они между собой. «Ишь, как разборчиво, словно купчиха с калашниковой пристани!» Говор этот доходил и до Акулины, но она не обращала на него внимания и думала «Пусть их брешут, что хотят, плевать мне на них. Что ж, и в девках останусь, так хлеба у них не попрошу». Но хотя Акулина и плевала на всех парней, однако нашелся один, на которого она обратила внимание. Обстоятельство это случилось следующим образом. У них был сосед, дом которого отделялся от их дома небольшим проулком. Сосед этот был старик-столяр-лодочник, имел жену-молочницу и сына тоже столяра, работающего на корабельной верфи. Сын не жил с родителями и приходил на Охту только изредка по праздникам. В один прекрасный день старик заболел и вскоре умер. Старуха, похоронив его, осталась одна, начала тосковать и звать к себе сына. Сын оставил работы на верфи и, поселившись в родительском доме, стал продолжать ремесло своего отца. Делал ботики, душегубки, дички и тому подобные мелкие лодки вследствие чего Акулина, до сего времени видевшая из своего окна трудящегося за верстаком плешивого старика, вдруг начала созерцать молодого красивого парня с чуть пробивающейся бородкой, с серебряной серьгой в ухе и щегольским ремешком на голове. Молодой сосед звался Митрофаном Даниловым, фронтил розовыми ситцевыми рубашками, плисовыми шароварами, картузом и козловыми сборчатыми сапогами. Акулина и прежде знавала его, но знавала мальчиком, до его четырнадцатилетнего возраста, пока он не был отдан в учение. Видала она его впоследствии взрослым, когда он приходил в гости к родителям, но видала мельком, так как он приходил обыкновенно на короткое время. Тогда Акулина не обращала на него внимания». Но теперь он каждодневно был у нее перед глазами, она украдкой из своего окна начала заглядываться на него и думала. — Ишь ведь из цепляка мальчишки какой красивый парень выровнялся. То же самое, кажется, думал и Митрофан про Акулину. При встрече они обменивались поклонами. Однажды весною Акулина, пришедшая из города, отработав все нужное по дому, села в своей комнате у открытого окна и начала что чулок, вздетый для удобства работы на стакан. Взглянув на соседский дом, она увидела Митрофана, стоящего у окна, а он скручивал папироску из газетной бумаги. Митрофан поклонился ей. Она ответила на его поклон, покраснела и тотчас же опустила глаза на работу. Митрофану захотелось, чтобы она опять взглянула в его сторону. Чтобы достичь этого, он запел песню, но Акулина все-таки не глядела на него. Это его злило. Так как уже было восемь часов вечера, то он окончил работать, надел картуз, сибирку, вышел из дома и, пройдя мимо окна, у которого сидела Акулина, сказал о что это вы слепитесь? Гулять бы выходили». Эка, погода-то какая благодать? — Какая ж тут гулянка, коли работать надо, — отвечала она, не поднимая головы. — Сработать можно и пошабашить. Работа не медведь, в лес не убежит. Акулина промолчала, и Митрофан, положив два пальца в рот, как-то ухорски свистнул самым пронзительным образом и пошел своею дорогой. Она подняла голову и посмотрела на его молодецкую походку. — ведь «Парень-то как хорош!» — подумалась ей. Дня через два Митрофан, заметив ее опять у окна, снова прошел мимо нее и вполголоса полголоса сказал «Экива сахарная, Кулина Павловна!» Она опять промолчала и бросилась было запирать окно, но он придержал раму и проговорил «Да уйду, уйду! Ух ты, Господи! Уже сказать ничего нельзя!» и, отходя, запел «Чернооко прижестоко в окнах одна сиди. В комнату вошла тетка Марья. «Ишь ты, и парень гласист какой, словно соловей!» — сказала она. «Чудной только какой-то. Все ко мне с разговорами пристает, работать мешает», — отвечала Акулина. «А что ж ты с ним не поговоришь-то? Потешь его!» Он парень хороший, не пьющий, работящий. Жених хоть куда. Все они до поры до времени не пьющие, а как женятся, так и пить начнут, и буянить, и драться. Вон, Федорова Даша, никаких провинностей за своим женихом не знала, как замуж выходила, а теперь синяки из тела не сходят. Так и сама виновата. Зачем мужу потрафить не может? Да, потрафишь пьяному, как же. В это время в переулке раздались звуки гармонии. Акулина взглянула в окно и снова увидала Митрофана. Он сидел на окне и, косясь на нее, наигрывал какую-то песню. — Вон, видишь, покончил работу, а в трактир не идет. Сидит себе дома, до да гармонии забавляется, — сказала тетка Марья кивая на Митрофана и поплелась из комнаты. Раз вечером Акулина доила корову. Случайно взглянув из-под навеса на высокий заборчик, которым был обнесен их двор, она, шагах в девяти от себя, увидала голову Митрофана, пристально смотрящего на нее через забор. Она вздрогнула и чуть не опрокинула подойник. — Митрофан Данилович, уйдите, бога ради, — заговорила она, оправившись. — Ну, слыхано ли дело, чтобы мужчина смотрел, как корову доит? Ведь и так можно испортить ее. Что тогда будет? Митрофан оскалил белые зубы и поправил на голове картуз. — А что дадите к галлюиду? — спросил он. — Ах, господи, да нечто можно теперь говорить. Уйдите. — Ну, ладно. Только приходите к Панфилову дому за воротами сидеть. Там Панфиловы дочери сидят. — Придете? Да или нет? Да — Да-да, да. Боже ты мой, что вы за срамник такой? — голова митрофана скрылась подаив коров акулина рассказала обо всем случившемся тетке марья та покачала головой и улыбнулась и сказала ах ты какой бесстыдник то ну акулина смотри тут дел непрост что то недаром он около тебя ластится то быть тебе после петровок под венцом ты уж потешь его сходи полно тебе неприступный то быть а то чего доброго изведешь, малого? — Да вы, тетенька, надо остаться сами в него влюблены, коли так говорите. А я, прав не знаю, что уж в нем такого хорошего-то есть. Пробормотала Акулина, однако надела кофточку, покрылась платочком и отправилась к Панфилову дому.